наказание. Стоит ли бояться возникновения атмосферы страха? Одним из условий правильного использования наказания будет соотношение поощрений и наказаний. Рекомендуемое и почти что эмпирически на основании опыта выведенное соотношение 1 к 6. На 6 поощряющих действий может приходиться, но ни в коем случае не должно обязательно быть одно наказывающее. Если необходимость наказания возникает чаще, то как вы уже понимаете, Нужно не усиливать суровость наказаний, а подтягивать другие компетенции, а параллельно оценивать рентабельность управления. Ранее мы уже говорили: каждым можно управлять, но не каждым нужно. Если же мы войдем во вкус наказаний, то в коллективе возникнет пофигизм. Зачем стараться, если все равно за что-нибудь доприлетит? Да Эту позицию займут те, кто изначально не был настроен на производительный труд, у тех же, кто был готов хорошо работать возникнет состояние выученной беспомощности. Этот феномен был открыт американским психологом Мартином Селигманом в 1967 году, когда просто опускаются руки и никто не верит в возможность получения положительного результата. Регресс происходит очень быстро. Сначала сотрудник перестает любить свою работу, потом он ее еле терпит, следующая фаза ненависть. Ситуацию же, когда поощрений нет вообще, а есть только наказание, мы рассматривать не будем вовсе, ибо зачем? Понятно, что ничего хорошего в такой культуре происходить не может, в принципе. А на свободном рынке труда это прямой путь к гибели компании. Но вернемся к страху. А так ли страшен черт, как его малюют? Ведь страх эмоция, возникающая как предупреждение об опасности. Маленьких детей обучают бояться опасных предметов, например, ножей и иголок. Может быть, лучше не исключать страх, а ввести какую-то градацию? Например, выделить страх конструктивный и страх деструктивный. Конструктивный страх. Я знаю, что в розетке живет электрический ток, и мне известны определенные свойства тока. Поэтому я не лезу в розетку пальцами, не лью туда воду. При необходимости снять розетку, выключаю рубильник в электрощитке. Это полезный страх. Деструктивный страх. Я знаю, что в розетке живет электрический ток, и мне известны определенные свойства тока, но что такое электрический ток? Направленное движение электронов. А что такое электрон? то ли волна, то ли частица, имеет дуальную природу, и до сих пор толком не ясно, что же это такое. И я вообще не захожу на кухню из-за пасения, а вдруг чего случится. Это вредный страх. Плохо, если подчиненный боится руководителя, боится потому, что не понимает, чего тот хочет, но твердо знает, что руководитель обязательно найдет, в чем обвинить и за что наказать. Это вредный страх. Хорошо, если подчиненный боится нарушить известные ему правила руководителя, правила формирующие ту самую систему координат. Подчиненный знает, как вести себя правильно и знает, какая награда ждет его в этом случае. Подчиненный знает, что означает вести себя неправильно и понимает, что в случае неправильного поведения последует наказание. Такой страх будет полезным. К чему руководитель должен быть нетерпим? К нарушению своих правил при одновременной готовности к их обсуждению со всеми участниками движения. Руководитель, как электрический ток, должен мгновенно реагировать на нарушения техники безопасности, и никаких сомнений о шарах нетьли у сотрудника возникать не должно. Именно такой подход обеспечивает для сотрудника приоритет системы координат руководителя перед всеми другими системами. Он должен понимать, что единственный путь к получению нужных ему результатов это работа в системе координат руководителя. Мы помним и понимаем, что сотрудник включен не только в систему координат руководителя, но и в с коллегами, может быть, внешними партнерами, со своими подчиненными, а также с близкими людьми. Поэтому, выбирая модель поведения, он неизбежно будет пытаться найти некий оптимум. Именно нетерпимость руководителя к нарушению своих правил при обязательном векторе вознаграждения и должна задать сотруднику необходимые приоритеты для хорошей работы. Поскольку часто наказывать нельзя, то получается, что предотвращать нежелательные действия должно не столько само наказание по факту, сколько угроза и высокая вероятность его применения. Угроза не означает, что руководитель буквально грозится наказать сотрудника. Это будет воспринято как признак слабости. Угроза формируется знанием подчиненных о наличии такого элемента, как наказание в системе координат руководителя, в умением наказывать и спокойной готовностью использовать наказание в нужный момент. Иногда руководителю хочется исключить из негативного взаимодействия личную составляющую. При нарушении своих правил и необходимости наказать сотрудника он пытается сделать вид, что как бы ни при причём, просто таковы правила. Подобный подход по-человечески понятен, но абсолютно неуместен с точки зрения профессионального менеджмента. Вы не получите никакого выигрыша. Наоборот, в обмен на попытку получить весьма сомнительное по нужности и вероятности понимание подчиненного, вы показываете ему свое бессилие, страх испортить отношения и взять на себя ответственность за пресечение неправильной модели поведения. В итоге вы уменьшаете свое персональное влияние. Для формирования правильной корпоративной культуры лучше, чтобы сотрудники были преданы не столько лично руководителю, сколько интересам компании, при одновременном уважении к авторитету руководителя, занимающего свое кресло не исторически, но по праву профессионала.